Голова 6 «Большое спасибо за помощь, учитель!» Харуюки поклонился, стоящий в дверях Фука. В ответ та улыбнулась и покачала головой. «Не надо. Я тоже открыла для себя много нового. Спасибо, что взял с собой воронсан Тихо загудели моторчики. Фука надела обувь. Она уже взялась за ручку двери, как вдруг убрала руку, обернулась... И спросила с самым серьёзным видом. «Вот только... Мне нужно время, чтобы свыкнуться с тем, что я сегодня узнала. Ворон-сан, когда ты собираешься рассказать Сатян?» «А... Я... Думал сегодня...» «Ясно. Да, правильно. Прости, но можешь рассказать ей обо всём за меня?» «Да, конечно!» Харуюки кивнул. И на этот раз Фука всё же открыла дверь. Остановившись на фоне закатного неба, она попрощалась. «Тогда на сегодня я тебя покидаю. Спасибо за труды». «Ага, и тебе спасибо». Харуюки улыбнулся и помахал рукой. Когда Фука пропала с глаз, он протяжно вздохнул. На часах значилось 25 минут шестого. Не прошло и получаса с тех пор, как они с Фука погрузились на неограниченное поле. Но по внутренним часам Харуюки минуло уже больше десяти часов, и усталость давала себе знать. В конце концов, им дважды пришлось героически прорываться через Судзаку. Харуюки вернулся в комнату, убрал стаканы и с размаху сел на диван. О! кажется, с каждым разом у Судзаку всё больше начального агро». Пробормотал Харуюки, выставил перед собой правую руку и начал загибать пальцы. Впервые он столкнулся с Судзаку месяц назад во время операции по спасению Ардер Мейден. Затем на обратном пути из замка и два раза сегодня. И того Харуюки четыре раза прорывался через Южный мост. И каждый раз Судзаку накидывался на него все яростней. Четвёртая встреча с Судзако и вовсе вылилась в тяжёлую битву, не уступающую по накалу страстей второй. Харойёки и Фука пришлось зажать Лида между аватарами и вылететь из Южных Врат, однако Судзако вновь появился загодя. По пути беглецам пришлось защищаться всей имеющейся в их распоряжении инкарнации. Вряд ли бы у них получилось без помощи Истово Зерцала. Мафуцуно Кагами Канзи выражают альтернативное название «зеркало-яты» — защитные инкарнационные техники Триллида, которая превращала горизонтально вскинутый клинок в зеркальный щит, а также без двойных стрижающих ударов графа, отвлекавшего Судзаку с внутренней стороны ворот. Хотя, конечно, сам Лид сказал, что без способности Сильверкроу и Скайрейкер к скоростному полёту ни за что не смог бы сбежать из замка. Когда аватары всё же добрались до улицы Сакурада, шкалы здоровья уже достигли красного уровня. Вполне возможно, что следующая попытка закончится полным истреблением. «В пятый раз нужно не проскальзывать в замок, а брать его штурмом!» Пробормотал Хруюки, откинулся со спинки дивана и взбодрился. Пусть он подверг и самого себя, и пошедшую с ним Фука смертельной опасности – сходили они отнюдь не зря. Они вернулись с сознанием о сути мерцающего света, вокруг которого построен ускоренный мир. И с новым неожиданным союзником. Спасибо, лид. И граф Сан!» Хароюки повернулся на восток, кивнул, а затем поднялся на ноги. Первым делом требовалось связаться с Черноснежкой и обо всём ей рассказать. Хароюки потянулся к виртуальному интерфейсу, чтобы открыть почтовик, а перед глазами вдруг зажглась иконка входящего сообщения, и Харуюки от испуга вновь сел на диван. Он сразу открыл сообщение, но внутри увидел лишь лаконичное «Будем через три секунды». И не успел он даже посмотреть на имя отправителя, как в дверь позвонили. Харуюки с озадаченным видом подошёл к двери, из которой всего несколько секунд назад вышла Фука. Открыл её и... «Привет!» В квартиру влетела рыжеволосая фигурка и сразу же засадила Харуюки кулаком в бок. «Эх! <звук> за что сразу бить-то?» «Дружеское приветствие! Плюс наказания за печаль обиду!» Воскликнула в ответ одетая в красную футболку и джинсовые шорты девочка. Командир Легиона Проминенс – Красная Королева Скарлетт Рейн, она же Кадзуки Юника. Харуюки попятился. «Печаль и, и обиду?» – переспросил он. Ника поднялась на ступеньку прихожей, уперла руки в бока и смерила его недовольным взглядом. «Ага, ты меня в воскресенье в Сибуэ не позвал, например». «В тот день у нас были переговоры с Грейт А ещё с большим запозданием сказал, чем закончились переговоры. «Там случилось много неожиданного». но ну, тогда одного удара тебе хватит». Надувшиеся губы Ника расплылись в улыбке. И почти в ту же секунду в полуоткрытой двери появилась новая стройная фигура. «Хай», — поприветствовала Харуюки, одетая в мотокостюм костюм Блат-Леопард. «Добрый день, парт-сан». Он торопливо поклонился ей. «С чего вы вдруг?» «Сори. Нужно срочно кое-что обсудить». «Да-да. Так что мы заходим». Ника бодро устремилась в зал, не дожидаясь разрешения, и Харуюки поспешил за ней. Усадив гостей на диван, он подал холодный чай, разлитый в только что помытые стаканы. Затем тоже отпил чаю, немного успокоился и спросил усевшуюся напротив Ника. «И что вы хотели обсудить?» А, -а, а Ну, тут такое дело...» У Ника, видимо, пересохла в горле, так как свой стакан она осушила залпом. Затем она указала тонким пальчиком на пол. «Снежку можешь позвать?» «А, сэмпая?» Просьба, конечно, неожиданная, но он всё равно собирался с ней связаться. А, «А сейчас письмо пошлю...» В этот раз Харуюке всё же удалось открыть почтовик и быстро набрать сообщение. Ответ пришел сразу же. Черноснежка как раз вышла из школы и собиралась подойти через 10 минут. Дверной звонок прозвенел, впрочем, через восемь. Когда вслед за Харуюки в зал вошла одетая в школьную форму Черноснежка, она сразу увидела на диване Ника и Порт. «Хо!» – многозначительно протянула она. Черноснежка перевела взгляд на Харуюки – И одарила его ледяной... Хотя нет, пока что только прохладной улыбкой. Харуюки, что здесь происходит? Нет, это... Да, тут ещё недавно была фука. Хо-хо-хо. Но не потому же, почему пришли Ника и Портсан. о Улыбка Черноснежки становилась всё более зловещей с каждой секундой. А, чёрная. Ну присаживайся, что ли. Послышалось с дивана. «Ты не у себя дома, красная!» Воскликнула Черноснежка, резко повернув голову, а затем быстро уселась рядом с Ника. Харуюки вздохнул с облегчением и отправился на кухню, где взял ещё стакан, бутылку холодного чая и большую тарелку с печеньем. Вернувшись, он налил чай Черноснежки, вновь наполнил стаканы Ника и парт, а затем и сам вернулся на диван. «Сэмпай!» «Прости, что так неожиданно позвал», — извинился Харой Улыбка Черноснежки наконец-то стала обычной. «Ничего, я и сама хотела поговорить с тобой. Но сначала послушаем Ника. Что ты там собралась обсуждать?» е -е -е...» Ника откусила карамельно-банановое печенье, запила чаем, а затем непринужденно заявила. «В общем, я решила объединить Проми и Негобью». Харуюки и Черноснежка молчали секунд пять. что Ч -ч чего Закричали они не своими голосами, вжимаясь в спинки диванов. Прошло пять минут. Черноснежка ела печенье с корицей и миндалём, слушая объяснения Ника, в которые периодически вклинивалась парт. Дослушав и доев, она сказала лишь одно слово. ясно «Э-э-э, сэмпай...» «И-и всё?» «Хараюки, ты что, против?» Н «Ни капельки, вовсе нет. Просто как бы это такая огромная новость, что я даже не знаю, как реагировать. И и вообще, почему у меня?» Хараюки перевёл взгляд на Ника. «Ника, ты уверена? Если ты объединишься с Неганебулас, легионы других королей станут относиться к вам ещё хуже?» «Мы уже с Парт подробно на эту тему поговорили». «Нас не остановило». Ника мельком глянула на порт, а затем продолжила. «Я хочу сражаться с Обществом Исследования Ускорения и Белым Легионом, но смогу только если объединюсь с Негобью для нападения на их территорию. То есть нет, дело не в системных причинах. Я просто хочу сражаться вместе с вами. Если подумать, то и полгода назад, во время нашей первой совместной битвы против Пятого Хром Дизастера, против черерука Рука, Мы столкнулись с трагедией, за которой стояло общество. Я хочу окончательно расквитаться с ними, потому что иначе ни сама я, ни мои легионеры, мы не сможем двигаться дальше. В словах Ника звучала как присущая ей страсть, так и хладнокровие, убедительно показывающее, насколько она повзрослела. Черноснежка ненадолго прикрыла глаза, затем медленно кивнула, посмотрела на Ника и сказала. Я рассматривала такой вариант с того самого дня, когда ты рассказала о возможном поступлении в Умисата. Но не думала, что ты решишься так быстро. Если честно, я удивлена. Я заговорила о поступлении в Умисата вовсе не потому, что хотела объединить легионы. Это одно, а то другое. Смутившись, скороговоркой проговорила Ника. Ага, понимаю. Черноснежка слегка улыбнулась. «В любом случае, я должна достойно ответить на твою решимость». Черноснежка развернулась влево, выпрямилась и величественно произнесла. «Ника, нет, Скарли Трейн, командир Легиона Проминенс. Как black Лотос, командир Легиона Него Небулас, я принимаю твое предложение о слиянии легионов. Условия слияния мы обсудим позже через офицеров. Спасибо, что стали нашими боевыми товарищами». С этими словами она изящно протянула правую руку. Ника на мгновение изумлённо подняла брови, но сразу же с размаху пожала руку Черноснежки и ответила таким же уверенным голосом. «Вам спасибо!» Когда Харуюки увидел, как крепко они пожимают друг другу руки, он ощутил, как горячо стало в груди, и ему пришлось заморгать. На словах слияние легионов казалось событием колоссальных масштабов. Но на самом деле нега Неганебулас и Проминанс уже давно заключили перемирие. Ника и Парт много раз сражались плечом к плечу с Чёрным Легионом, так что, возможно, слияние – сравнительно небольшой шаг вперёд в их отношениях. Стоило даже добавить, что не будь у Легионов общего врага в лице общества исследования ускорения, о слиянии бы и речи не было. И всё-таки глаза Харуюки увидели миг, в которой случилось настоящее чудо. Черноснежка некогда называла своего аватара крайне уродливым и говорила, что он не способен протянуть руку навстречу кому-то. Ника в свое время описала своего аватара как ежовые иголки и назвала воплощенным желанием отстраниться от мира. Они пережили много невзгод, их дружба окрепла и теперь они, наконец, пожали друг другу руки. «Я никогда не забуду эту картину, что бы ни случилось с нашими легионами, с ускоренным миром и с Брейнбёрстом!» Поклялся Харуюки, напоследок ещё раз зажмурился, а затем скосил взгляд на Парт. Ему удалось застать, как хладнокровный кровавый котёнок смахивает с глаз слезинки, и он невольно расплылся в улыбке. Парт заметила взгляд Харуюки и недовольно нахмурилась. Но в этот самый момент... «Ах да, Ника, на всякий случай, хоть мы теперь в одном легионе, Харуюки всё ещё мой ребёнок и мой ученик. Поэтому прекрати просто так заваливаться к нему домой!» «Чё-чё-чё?» – переспросила Ника, шлёпнув по руке Черноснежку. «Это ведь штаб-квартира нагобью так? А значит, после объединения ещё и наша. Наоборот, я могу приходить в любое время дня и ночи. Что ты несёшь?» «Я запрещаю тебе приходить без моего предварительного одобрения!» «Вы знаете, вообще-то здесь мой дом!» Попытался возразить Харуюки, но слова застряли в горле.